Интерлюдия первая. «Люк! Очнись! Люк!» Кто-то тряс меня за плечо и звал какого-то Люка. Ну, очень странная имечка. «Брат, как же так? Соберись, у нас нет времени!» Продолжил мужской голос с нотками отчаяния. «Хорошо мне не сообщили, что он мой отец. Впрочем, сейчас не до шуток. Я не вижу говорящего и почти не чувствую своего тела. Точнее, оно оказалось парализованным». При этом острое жжение в левом боку и бедре мешали нормально соображать. Хотелось приложить руку к ране, но чертова неподвижность. Еще и голова трещит, будто мне прилетело несколько хороших ударов. Между тем раздался еще один голос, теперь женский. «Тор, надо что-то решать. Люк получил огромную дозу яда. Как он вообще дышит, ведь для человека это верная смерть. Хотя...» После небольшой паузы девица продолжила. «Нам не удастся его унести. Тропа слишком узкая, и мы ослаблены. Просто не осилим даже вчетвером. Да и охрана скоро очухается. Нам нужно бежать». Голос уговорящий красивый, можно сказать, завораживающий. Только мне он не нравится. И дело не в том, что девушка предлагает меня бросить. Здесь более старое неприятие и настороженность. А вот парень, названный Тором, порадовал. «Предлагаешь бросить брата на растерзание Суню? Я вас не задерживаю, можете бежать». Катер вечно ждать не будет, если уже не уплыл. Не доверяю я этим жуликам. Нас будут ждать. Сам знаешь, какой куш им пообещали. Но и драться за нас никто не станет. Через 20 минут они действительно уплывут. Времени пока хватает, но с раненым мы не успеем. Только сейчас я обратил внимание, что разговор велся на одной из версий английского. При этом девушка говорила с заметным акцентом. А еще она явно вещала для двух молчащих членов группы, будто подталкивая в нужном направлении. «Лодка Мелоти!» — воскликнул парень, назвавший меня братом. «Этот недоносок собирался на рыбалку. Она в заводе, и нам по пути. Скоро прилив, мы перережем веревку, и лодку унесет в океан. Вода у люка есть, а далее все в руках богов. Свен, хватай его за подмышки и бери за ноги. Даниэла, обмонтаешь брату голову тряпкой, пока мы будем заниматься лоханкой. Работаем!» Далее все поглотила боль, расплывающаяся по каждому сосуду моего тела, когда его оторвали от земли. И даже не закричишь, изо рта вырываются только хрипы, еще и слюна выплескивается, будто у эпилептика. Меня куда-то несли. По лицу иногда хлестали кусты, люди сопели, периодически чертыхаясь, наступив на очередной корень. Затем послышался возглас девушки, и меня опустили на раскачивающуюся поверхность. Значит, лодка оказалась на месте. Пока парни, матерясь, занимались веревкой, мою голову обмотали тряпкой, пропахшей потом. Наверное, чтобы лицо не обгорело или не хватил солнечный удар. Но я почему-то думал про необычные запахи, которых хватало. Вокруг точно не подмосковные леса, а тропики, судя по духоте. «Надеюсь, ты меня слышишь», — произнес Тор. «Все в силе. Если выживешь, вернее, когда выберешься, я два месяца буду ждать тебя в оговоренном месте. Удачи, брат! Свен, толкай!» Мое плавсредство начало двигаться, а вот сознание провалилось в небытие. Далее началось путешествие, которое отложилось в голове чередой меняющихся картинок. Будто ты смотришь фильм, склеенный из разных, мало связанных друг с другом кадров. Вот раскачивающийся лодку понес мощный поток воды. Тогда подумалось, что будет смешно утонуть после всех усилий по моему спасению. На берегу, между тем, раздался вой, похожий на собачий. Его сопровождали громкие крики, а через какое-то время началась беспорядочная стрельба. Палили из пистолетов и автоматов, но как-то странно. Будто от бессилия, что похоже на правду. Значит, мои неожиданные спасители могли уйти. Пробую вспомнить, как я здесь оказался, и вообще понять, что происходит, но голову прострелил новый приступ боли. Не знаю, сколько времени меня болтало по морю, даже вспоминать страшно. Иногда я приходил в себя от сильной жажды. Все было будто во сне, но вы не представляете, что такое оказаться без воды на жутком пекле. Нет, фляжка валялась рядом, сдавленная между моим боком и бортом лодки. Только шевелиться я не мог, разве что руки и ноги начали потихоньку дергаться. Странное вообще не менее Не к столу будет сказано, но обоссаться и обосраться я уже успел. В Штаны, конечно. Путешествие длилось больше суток, и организм вполне естественно избавлялся от продуктов жизнедеятельности. Запах испражнений, а также прилипшее к жопе и бедрам говно, не добавляли комфорта. Тут еще пересохшее горло, распухший язык и морская вода, плещущаяся в сантиметрах от тебя. Еще и эта гадская фляжка, до которой не можешь дотронуться из-за паралича конечностей. Я начал понимать, что еще несколько часов и сойду с ума. Хорошо, что ребята додумались обвязать мне голову. Открытая часть кожи на руках и голени явно обгорела, добавив новых непередаваемых ощущений. Сука, надо же было так влипнуть. И ведь хрен поймешь, где я. А еще нет уверенности, что это мое тело. Шевелиться особо не получается, но некоторые признаки выдают чужеродность нынешней оболочки. Возьмем хотя бы волосы, прилипшие к колбу. В последние годы я стригся коротко, так как начал лысеть. Не парик же на меня напялили. Плюс есть ощущение, что я стал выше и стройнее». Жердяем меня не назовешь, толстых штурмовиков не бывает. Просто мое прежнее тело было гораздо массивнее, сказывалось увлечение атлетизмом. В перерывах между надоевшим бытом и бросанием пить я ловил моменты просветления и шел в качалку. Благо штангу и гантели уважаю с молодости, а после подписания контракта не успел превратиться в дистрофика. И тут вдруг достаточно сухощавое тело. Но может это начавшийся бред? «Сколько я барахтаюсь в этой скорлупе, пахнущей рыбой, водорослями, а теперь еще и говном? Более суток уж точно. Сознание я периодически теряю, но это больше похоже на дрему. Бывает такое состояние после долгого запоя. Сначала несколько дней квасишь и спишь, а затем, сука, мучаешься, пытаясь забыться. Вроде уснул, но хер там». Подрываешься от любого пука и хочешь убить соседей, смотрящих телек или устроивших очередной сеанс выяснения отношений. Благо в таком состоянии я оказывался всего пару раз. Вру, но это было давно и неправда. Только я бы многое отдал, чтобы сейчас оказаться на родном диване рядом с бутылкой минералки, а лучше пива, в состоянии абсистентного синдрома любой тяжести. Снова проваливаюсь в полузабытие и не замечаю, что обстановка изменилась. Море звучит разнообразно, как и шум прибоя, который ни с чем не спутаешь. Я даже испугаться не успел произошедшим переменам. Качка почти пропала, меня перестало мутить. А кроме звуков, издаваемых толщей воды, послышались крики чаек. Может, удастся прибиться к берегу? Главное, не перевернуться и не утонуть. Наверное, лодку занесло в какой-то залив или лагуну, не знаю. Радует, что тело начало подавать признаки жизни, мне удалось почувствовать руку. Вдруг лодка ударилась обо что-то твердое, издав глухой звук, начав поворачиваться и изрядно раскачиваться. Я уже устал поминать всех богов, поэтому просто ждал развязки. Через некоторое время днище заскрежетало о ветку или какую-то деревяшку, но точно не рифы. Уже лучше. Плохо, что сознание вновь отключилось. Очнувшись, я вдруг осознал, что могу двигать правой рукой. Сразу тянусь за фляжкой, преодолевая приступ боли в задеревеневших мышцах. Давлю стон, вернее, хрип, вырывающийся из засохшего горла, и хватаю сосуд. Отодвигаю надоевшую тряпку и, не обращая внимания на слепящий свет, откручиваю зубами пробку. Вода! Нет, вода! Давя, сделаю несколько больших глотков и с трудом заставляю себя остановиться. Так и захлебнуться можно. Отдышавшись, пью уже более спокойно и понимаю, что спасся. Точнее, мне удалось отыграть у смерти один раунд, а вот далее... Подача за ней. Прикручиваю обратно крышку, кладу фляжку рядом и пытаюсь помассировать левую руку. Судя по всему, она вскоре заработает. Но как же больно! Дно лодки не перина, еще и рейка впилась в поясницу. Однако, если я шевелюсь, то живу. Значит, будем выбираться из этого дерьма. Хватаюсь рукой за борт и пытаюсь перевернуться на бок. Сука! Новый приступ боли заставил зарать, вернее, горло выдало только череду хрипов. В глазах потемнело, и из них хлынули слезы. Интересно, откуда вам не столько жидкости? Какая-то дичь лезет в голову. Немного отдышавшись, делаю новую попытку. Движение — жизнь, и лежать далее — не вариант. Через двадцать минут усиленного дергания, опустошения половины фляжки и сотни матерных слов мне удалось вернуть подвижность обеим рукам и нормально присесть. В перерывах я разглядывал обстановку и убеждался, что Эру и Луватар помогают своему блудному сыну. Не знаю, причем здесь имя сказочного бога, всплывшего из подсознания, но мне действительно повезло. Лодку занесло в небольшой залив, где она вклинилась между корпусом затонувшей яхты и обломком конструкции, на которой крепились солнечные панели. Вернее, судно напоролось на рифы, легло на борт и застряло. До берега отсюда метров сорок, а вокруг торчат острые камни. У меня был один шанс из сотни, чтобы не наскочить на них, поэтому грех жаловаться, и пора выбираться на берег. Вдруг лодку ощутимо качнула волна, заставив мое сердце рухнуть куда-то в область жопы. «Уж больно хочется жить после таких передряг». Оборачиваюсь и от души матерюсь, увидев, что море начало волноваться. Точнее, это признаки прилива, насколько я разбираюсь в географии. Сука, мне бы еще часа полтора. Тут новый толчок, и меня приложило головой аборт. Снова беспамятство, на сей раз короткое. Прихожу в себя от головной боли и приступов тошноты. Вернее, попыток сплюнуть непонятную субстанцию, рвущуюся наружу из желудка. Судя по всему, мой ковчег куда-то прибило, хотя не факт, надо оглядеться. Единственная положительная новость, я могу шевелить ногами, только попытка подтянуться и облокотиться о борт принесла новые мерзопакостные ощущения. Мышцы задубели, и любое движение отдается болью, еще и поясница с коленями болят. Видать, растянул или неудачно повернулся, пока валялся в отключке. А изменилось многое. Лодку прибило к берегу, на этот раз основательно. По крайней мере, болтало ее не сильно, несмотря на волны и регулярно шлепающие оборта. Снова повезло, ведь я проскочил несколько острых каменюк, торчащих из воды. А еще меня удачно занесло под небольшую крону какого-то дерева, давшего тень. Иначе я бы сильно обгорел, так как тряпка слезла с головы, открыв лицо палящим лучам солнца. Мощная доза ультрафиолета все равно меня настигла, о чем свидетельствовала горящая кожа лица и шеи. Но пока терпимо. Точнее, все хреново, но деваться некуда. Тут до меня дошло, что рядом раздаются и другие звуки, кроме шелеста волн. Наверное, из-за них я и пришел в себя. Недалеко разговаривали люди, если крики на мяукающем наречии можно назвать беседой. Вроде надо радоваться, только услышанные слова сначала заставили меня напрячься, а затем разум стала заполнять всепоглощающая ненависть. «Не хочу сейчас думать, почему я понимаю говорящих, ведь ругались по-китайски. Вся моя сущность требовала разобраться с ублюдками. Я почему-то решил, что это мои преследователи. Несмотря на боль в плечах и пояснице, тяну руку и крепко сжимая ржавый трехгранный крюк, служивший хозяину лодки якорем. Осторожно переваливаю за борт, опускаясь на мокрый песок. Сука! Все тело снова задергалось от боли, будто в него одновременно воткнули сотню иголок. Пришлось прокусить руку до крови, лишь бы не заорать. Но теплый прибой и жгучее желание кого-нибудь убить сделали свое дело. Я встал на карачке, не выпуская крюка, и пополз сквозь кустарник в сторону голосов. Пока я барахтался, в разговор вступил новый персонаж. Он ответил спокойным тоном, с явным акцентом, вызвав смех у оппонентов, аккуратно раздвигая кусты, молясь, чтобы не нарваться на какую-нибудь местную дрянь типа змеи или скалопендры. Хотя тут же пришло понимание, что насекомые и прочие гады мне не опасны. Тем временем на небольшом пляже разворачивалось необычное действо. Полубоком ко мне расположились два китайца в шортах, майках и соломенных шляпах. Старший, судя по дряблой коже, держал в руке пистолет. Второй тоже не юнец, а крепкий такой товарищ, вооружен тесаком типа мачете. Напротив них стоял обычный мужичок, также азиат, загоревший до черноты и с продубленным морскими штормами лицом. Его нож висел на поясе. Недалеко болталась наполовину вытащенная на берег лодка немалых размеров, кстати. Судя по всему, на ней он и приплыл. «Ты был глупцом и остался им, бродяга!» Мужик с пистолетом перестал ржать и снова начал верещать неприятным голосом. «Еще и в лес, в ловушку! Нам просто остается тебя прибить и получить награду!» «Пройдя девяносто шагов из ста, не говори, что одолел половину», — спокойно ответил бывалый дядька. «А ведь он меня заметил, но виду не подал. Я же находился в замешательстве. Ситуация вроде понятная, но это чертова Азия. Здесь такие вот ребята самого пролетарского вида с внушающим доверие лицом могут оказаться пиратами или работорговцами». Странно, откуда у меня такие мысли? Я ведь точно знаю, что это правда. Только на стороне мужика выступает факт, что его оппоненты — китайцы. Оказывается, мне знаком диалект, на котором говорили выходцы из Поднебесной. А еще я почему-то ненавижу китайоз больше остальных узкоглазых. Странно, чего они мне сделали плохого? Но об этом потом. Чего думать, если решение уже принято? Взвешиваю крюк и прикидываю расстояние до персонажа с оружием. Все-таки я сейчас в совершенно разобранном состоянии, еще вернулась головная боль с новыми приступами тошноты, поэтому не будем тянуть. Осторожно поднимаюсь, отвожу в сторону небольшую ветку и бросаю якорь в голову бандита. Далее все слилось в какое-то мельтешение образов, хотя действо заняло несколько секунд. Каким-то чудом, почувствовав угрозу, китаец начал поворачиваться и попытался уйти в сторону. Я же в этот момент кривился от боли в плече, понимая, что промахнулся. Но по нелепой случайности крюк как раз летел в ту сторону, куда уворачивался китаец. Глухой удар и вскрик человека, лицо которого пробили ржавой железякой. Меня же повело, и тело стало заваливаться в кусты. Но краем зрения я успел заметить резкий взмах руки уже бывшей жертвы и нож с чавканием, воткнувшийся в горло второго бандита. Далее темнота. Так я познакомился с дядюшкой Ратом, главой одного из родов Чауном. А еще он привез меня в один удивительный город под названием Раджапур.